Ну, только не для них, — объяснил улыбающийся Дронга. В России их называют новыми русскими. Это миллионеры, сделавшие свой бизнес на разнице цен внутреннего и внешнего потребления на газ, нефть, разного рода цветные металлы. Многие из них сказочно разбогатели за несколько месяцев, став обладателями многомиллионных состояний.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 и две открытые. Все было на месте. «Пересчитайте», — оживленно попросил комиссар. «Все-таки версия ограбления сразу улетучилась. Это значительно улучшило его настроение, и он с новой силой напал на молодую женщину. Еще раз вспомните, кто мог видеть вас во время вашей прогулки к морю? Это важно для вас, иначе я не смогу вам поверить».